Я проследил за направлением ствола у накренившегося забора, где подступал вплотную, и штакетник был взломан. В дыре возникла бурая туша. Ладонью прикрыв глаза от снега, я пригляделся. В холке с полметра вытянутая морда, короткие передние лапки прижаты к груди, длинный хвост. Ну, вылитый тираннозавр, только маленький. Хотя хвост скорее крысиной напоминает. Курортник выстрелил трижды. Тварь опрокинулась на спину и заверещала, закрутилась на месте, взрыхляя глубокий снег. Узкие трехпалые лапы с длинными когтями дергались, взметая белые смерчи. За оградой я увидел других, они приближались медленно, хвосты будто плуги пахали сугробы. Наверное, мутанты этой породы неплохо двигаются по пересеченной местности, но снежный покров здорово им мешает, неуверенно шагают. Подстрелянный тушкан затих, и остальные кинулись вперед. Я решил было, что они атакуют нас, но твари, вереща и отталкивая друг друга, набросились на мертвое тело. «Держи, пригрышня!» – просунул рюкзак с ГСК мне под ноги, между ящиком и загнутым краем листа. Получилась неплохая подставка для сломанной конечности. «И сам держись!» Он перекинул привязанную к саням веревку через голову, пропустил под мышками оружие повесил на шею. «Вперед!» – скомандовал курортник. Никита налег на веревку, и самодельные сани двинулись с места. Я одной рукой ухватился за лямку лежащего под ногой рюкзака, другой за доску ящика. Пригрыш не недолго приноравливался принаравлив... к грузу и вскоре уже уверенно тащил волокушу. Лабус двигался метрах в пяти впереди. Курортник, отдав сталкеру снегоступа, шел по широкому следу, остающемуся за волокушей. Преследовать... Преследовали нас не очень активно. Изредка сзади раздавались одиночные выстрелы, я поначалу вздрагивал и оглядывался, но курортник, похоже, стрелял для профилактики и спокойно шагал дальше, посматривая по сторонам. За зданием, в котором мы прятались, открылась площадка, где стояли проржавевшие островы грузовиков, автобусов и военных тягачей. На другом ее краю высился здоровенный кран. На многоосной платформе с вмерзшими в землю покрышками в человеческий рост. Массивная длинная стрела под углом уходила в небо. Под ней покачивалась на трассах старая «Волга». На такой же ездил директор нашего завода, где я проходил практику после техникума. Помнится, недавно «Лабус» назвал это место рабочим городком. Возможно, здесь жили ликвидаторы последствий первой катастрофы на ЧАЭС. Судя по разговорам военсталов, мы где-то недалеко от периметра. Костя коротко махнул рукой, пригрыш не остановился. Город занимал приличную территорию. Вдоль забора сбоку от площадки стояли приземистые бетонные коробки. Дальше было двухэтажное здание. Наверное, дирекция рядом. Внушительных размеров трансформаторная будка. Провода с крыши тянулись к решетчатой мачте. У забора на фоне леса я разглядел еще одну. Но дальше все скрывала метель. Непонятно было, куда идет линия электропередач. Лабус разглядывал экран закрепленного на рукаве устройства, вроде ПДА, хотя слишком громоздкое. Больше напоминает планшет-сканер. Приигрышно топтался на месте. «Ну что?» — посмотрел он на меня. «Как самочувствие?» «Хорошо», — я натянуто улыбнулся и кивнул в сторону Лабуса. «Что он делает?» «Местность сканирует при помощи армейского детектора. Впереди, может быть, аномальное поле. Вот и остановились». Сталкер присел, выставив перед собой оружие. Я оглянулся на курортника. воен стал сидел на корточках ко мне спиной. Присмотревшись к его рюкзаку, я заметил, что из боковых карманов белого чехла торчат две колбы, перехваченные липучками. Они очень напоминали ту, что я вытянул и случайно активировал во время драхи с полтергейстом. «Курортник!» — тихо позвал я, и он обернулся. «Чего тебе?» «Что это у вас?» — я показал на колбы. «В карманах чехла». воен стал покосился туда, ощупал одну колбу. «Сборка!» Аномальная граната, то есть. Знаешь, что такое аномалии? Я кивнул. Берут побочный продукт аномалии, например, он огляделся, словно искал что-то. Неважно, короче, берут бенгальский огонь от электры, комбинируют его со светошумовой гранатой и... Перехватив мой удивленный взгляд, курортник констатировал. Не понимаешь. И не грузись. Приигрышник хмыкнул. «А ты че ржешь?» — переключился на него командир. «Ты где армейскую сборку раздобыл?» Сталкер потер кончик носа, сдвинул брови, потом отдернул руку, сообразив, что в первую очередь этот жест выдает ложь, и поднял глаза на курортника. Один из этих, ну, с кем я в контрольную точку шел, обронил. Я по-тихому подобрал и заныкал. «Типа не знал», — съехидничал курортник. «А чего?» Курортник негромко позвал Лабус. «Глянь». «Триигрышня, займи мое место». Командир выпрямился и быстро пошел к Косте. Никита, перейдя на его место, уставился в снежную пелену. Метель совсем разгулялась, снег стал гуще, след волокуши уже почти засыпало. «В такую поргу и заблудиться недолго, а ведь темнеть скоро будет». «Не боись», — сказал мне Никита. «Не пойду тушканы за нами, им тот дом нужен был». «Хотя ведут себя зверюки странно». «И снег...» — он задрал голову, сощурился... «Снег впервые в зоне в таком количестве. Не было никогда снега, а тут...» Пожал плечами и снова уставился назад, туда, откуда мы пришли. «Зверюки!» Вдруг нахлынули воспоминания. Я снова увидел черную лавину псевдособак, прущего из леса. Так глупо погиб тот лопоухий миротворец. Вовремя для нас и не вовремя для себя, появившись на дороге в снегоуборочной машине. А потом этот нелепый, жутковатый полтергейст... Я передернул плечами. И тушканы. Хорошо, что они не идут следом. Но ведь не должно быть возле периметра такого количества мутантов. Это даже я понимаю. Откуда они взялись? Мысленно задавшись этим вопросом, я тут же сам на него и ответил. Манкии, прима... приманивающие зверей. Их поставили вдоль периметра для какой-то спецоперации. Янтарь, лагерь, эвакуация. Я вспомнил отмеля Григоровича. К чему мы там готовились? ГСК этот никак не удавалось выстроить четкую цепочку событий, понять их логику. Я зажмурился, стянул перчатки и потёр виски. Открыл глаза, помотал головой и осмотрелся. Курортник с Лабусом вполголоса переговаривались. Пригрешник сидел в той же позе, приклад зажат под мышкой, палец на курке. Ладонью другой руки он задумчиво разглаживал снег. Ощутив мой взгляд, сталкер обернулся. Чего? «Так, просто, думаю. А зачем тушка нам в дом лезть?» «Любят они всякие здания. В зоне многие твари обживают развалины. Что-то их притягивает к ним. А сейчас еще снег вдобавок. Глянь». «Я посмотрел в указанном направлении. Ничего не вижу». «Разлапистую ель, видишь?» «Ага». «Вправо шагов пять. Пожарный щит с козырьком. Ящик с песком. Да, точно. Возле ящика». «Бугорок какой-то. Кучка хлама или ветоши. Снегом присыпана. Напряг зрение и очертания стали складываться в картинку, я даже привстал, приигрышня хмыкнул То, что я принял за ветошь, было телом замерзшего кровососа Он именно замерз Морда повернута в нашу сторону, лысая черепушка с натянутой синюшной кожей Один раскрытый остекленевший глаз, второй засыпан снегом Рот распался на лепестки щупальца Я слышал, что мутант через эти отростки высасывает жидкость из тела жертвы Твари этой породы, одни из самых опасных в Зоне, умеют делаться невидимыми, когда атакуют. Может какие-то зачатки разума у мутантов есть? Вторая авария на АЭС вызвала необратимые генетические изменения, и до сих пор не ясно, остановились ли процессы мутаций, влияют ли регулярные выбросы на дальнейшие изменения флоры и фауны в Зоне. Наверное, Кровосос пытался хоть как-то согреться. Тело покрыто лохмотьями, Но они кровососы не спасли. Всю прошлую неделю стоял сильный мороз, хотя снег еще не шел. Хуже всего, когда температура упала, а снега нет. При высокой влажности, как тепло не одевайся, пробирает до костей. Вот так и чинела зверюга, превратилась в ценное ископаемое. Сюда бы ребят из блока О, они бы порадовались. Замерзший кровосос для них, как мамонт в вечной мерзлоте для палеонтологов. А сколько еще тварей померзло в зоне? Стоп. Блок О в лагере на Янтаре занимался изучением мутагенных форм, обитающих в зоне. Вспомнил. А ведь недавно не мог. Попробую размотать клубок дальше. «Приигрышня, впрягайся», — велел подошедший курортник. «Быстрее, быстрее, идем!»